Глава, 74-я. Я жадно вчитывалась в древний текст. Некоторые слова было трудно разобрать из-за ветхости страниц, но Дангн помогал, тоже старательно пытаясь разобраться. «А растереть кость Киркула в порошок и рассеть свежей кровью. Добавить ровно такую же часть камфоры, полученной смесью базать клинок и прокалить в божественном огне. Такое оружие способно убить демона, минуя любые защитные заклинания. Абсолютно любые», – прочитала я. «Интересно, что такое божественный огонь?» – хмыкнула я. «Если у нас его нет, то и смысл остального теряется». «Это молния, цветочек», — ответил Асгард. «Дракон сможет помочь». «Хорошо. Значит, нужны кости, кровь, Киркула», — сдавленно проговорила я. «Это ужасно, Данкан». Я помотала головой и прикрыла лицо руками. Милый Шайн в последние дни смелел и перестал бояться Асгарда. Ходил за нами по дому, сбавно выпрашивал Гиду лапкой. «Мы гладили его, ласкали. Даже Данкан гладил». Я подошла к Шайну, заинтересованно глядевшему на нас с дивана, своего излюбленного места. Погладила кота и обняла за шею. В глазах слезы. «Шайн, что делать? Может, ты скажешь, где взять кость какого-нибудь твоего предка?» Я заплакала в голос, прижимаясь к Кирколу. Шайн жалобно замяукал и положил мне голову на плечо. Жалел меня. Данкан тоже подошел и стал гладить меня по спине. «Может, кость где-то и можно выкопать, но на поиски нужно время», — проговорила сгард а у меня его почти не осталось. «Ты меня сейчас совсем до срыва доведешь!» застонала я, повернувшись к нему. «И я не знаю, что делать!» Асгард обнял меня крепко. Дэви прижимался к одному его плечу, а я к другому. «И я скажу королю, чтобы нашел кости. Порылся в древних курганах». Глухо сказал генерал. «Возможно, там что-то можно найти. А кровь придется взять у твоего шайна цветочек. Немного. Уговоришь его на небольшой укол». Попросишь полковника подержать. Убивать его ради мести я не буду. Не будешь? Нет, не буду. Мотнул головой генерал. Долгие годы я хотел отомстить Ульриху за смерть первой жены. Да и за мою собственную смерть хотел отыграться. Но не ценой жизни невинного существа. Твоего питомца, которого ты любишь, Лилиана. Но король сможет уничтожить демона, если у него будет оружие, которое сделает Клаудия. Завтра же я поеду к нему. Объясню все. А затем вернусь на войну. у тебя мало времени зачем тебе уезжать из дома умоляюще поглядела на асгарда армия демонов уже подтягивается к границам и нового столкновения не избежать я должен быть там и защищать людей данк поцеловал меня и деви в макушке продолжая обнимать и я старалась не плакать генерал отказался от мести своему врагу ради меня осознание что он готов отказаться от цели своей жизни прожгло меня раскаленным копьем он другой он явно изменился И я больше не злюсь на него. Мое сердце его простило. Остаток дня прошел, как обычно. Только Асгард приготовил вещевой мешок в дорогу. Утром он и едет. Мы вместе искупали Деви, поужинали. И я легла с сыном в постель. А Асгард расположился в кресле. Но когда Дэви наелся, уснул. Я осторожно поднялась и переложила младенца в колыбель, запахнув занавесочки балдахина. Данкан за всем этим внимательно наблюдал. Я повернулась, и наши взгляды встретились.